Ирина отпустила водителя автобуса со свидетельского места. Бабкин дурак, но зажатый в угол начинает соображать очень даже хорошо. Во всяком случае, ума хватило не заявлять ходатайство об оглашении старых показаний этого свидетеля. Сообразил, что не стоит тянуть за кончик этого бигфордового шнура. Противоречивые свидетельства Кругликовой легко списать на неустойчивую детскую психику, приплюсовать материнский инстинкт ее родительницы и сделать вид, что ничего не было. А вот когда уважаемый и уравновешенный шофер начинает каяться, тут уже не останется ничего другого, как направить частное определение в прокуратуру, чтобы разобрались там со следовательным фальсификатором Сдержанность Бабкина, кстати, доказывает, что он в курсе истинного положения дел. Добросовестно заблуждающийся гособвинитель сейчас исходил бы на пену, а этот нет. Знает, что в ближнем бою против правды шансов нет. В зале стояла тягостная тишина. Воскобойников сидел, не шевелясь, смотрел в окно. Макаров странно, по-глупому улыбнулся, отер лоб трясущейся рукой. Кажется, на долю секунды Ирина увидела в его глазах слезы, а может, показалось. «Слушайте, полегчало, аж трындец», — сказал Федор Константинович. Воскобойников вдруг встал и молча пошел к выходу. Ирина дождалась, пока за ним захлопнутся двери, и объявила перерыв 15 минут, но попросила всех присутствующих остаться в зале. Сейчас важно, чтобы другие свидетели не знали, что происходит на заседании. Вернувшись в кабинет, она поставила греться воду для кофе, посмотрела на часы и сердце ёкнуло. Володя сейчас в ясельках как раз кушает, в полной уверенности, что мама придет за ним с минуты на минуту. А она тут застряла как минимум на весь тихий час. И, скорее всего, на ужин. И не факт, что вообще успеет к закрытию яслей. Дело приняло, мягко говоря, неожиданный оборот. И самое грустное, что нельзя перенести его на завтра. Когда имеются неустранимые противоречия в показаниях свидетелей, необходимо исключить общение между ними, чтобы они не списывали друг у друга, как школьники на экзамене. Так что тут либо запирать их по отдельным камерам до завтра, либо сидеть до упора. и первый вариант, к сожалению, незаконный. Ирина набрала рабочий номер Гортензии Андреевны, но тут в кабинет влетела Лидия Михайловна и с порога на нее накинулась. «Это что за безобразие?» – завизжала она. «Устроили спектакль!» «Вы не видите, я разговариваю по телефону», – рявкнула Ирина так, что на другом конце провода Гортензия Андреевна спросила. «Ирочка, у вас все в порядке?» Договорившись, что она заберет Володю из яслей, Ирина повернулась к заседательнице. Антон Николаевич тем временем, не говоря худого слова, примостился возле подоконника и подкреплялся сырой морковкой и ломтиком капусты, запивая это дело простой водой. — Какая-то девка врет нам в глаза, а мы утираемся, а следом этот гегемон исполняет баллады про великий подвиг, и мы тоже должны верить в этот бред, — завопила Лидия Михайловна. «Мы должны не верить, а доказывать. У нас впереди еще свидетели, потом эксперты. Мы с вами их заслушаем, а после тщательно сопоставим все показания и поймем, кто говорит правду, а кто лжет». «Нет, эта девка просто издевалась над нами». Ирина пожала плечами. «Зачем?» «А у этих детей вообще ничего святого. Из кожи вон готовы вылезти, лишь бы только свою крутость показать». Я уверена, что эта шмакодявка специально все устроила, лишь бы только завтра выхваляться перед подружками. Мол, смотрите, девки, я всех обманула, и мне за это ничего не было. Я эту гнилую породу знаю, слава богу, двадцать лет в школе работаю». «Ужас!» — улыбнулся Антон Николаевич и с хрустом откусил от своей морковки. «Хорошо», — прищурилась Ирина. «А водитель? Он-то не девочка, чтобы перед подружками выпендриваться». «А, очень просто!» – махнула рукой учительница. «Его подкупил подсудимый. Или, может, он преступник, которого Макаров не посадил, и он теперь отрабатывает долг?» «Ну и фантазии у вас, Лидия Михайловна!» «А что такого? Очень просто! И мы их обоих должны примерно наказать за подобные кривляния, чтобы другим неповадно было!» Вода закипела. Ирина сделала кофе себе и Лидии Михайловне. А заодно объяснила ретивой заседательнице, что перед ними стоит вполне конкретная задача — определить вину Макарова и назначить ему справедливое наказание. А сложными показаниями будут разбираться другие специалисты. К сожалению, Ксения и водитель остаются под ударом при любом исходе дела. Они оба дали ложные показания. Вопрос только где? На следствии или на суде? Что они сделали сейчас? Совершили первую ошибку? или не допустили второй. Если они говорят правду сейчас, и благодаря этому Макарова оправдают, то заводиться с уголовным преследованием задачи ложных показаний не станут, ибо в себе дороже. Тогда следака придется подтягивать за фальсификацию уголовного дела, экспертов проверять, почему это они вдруг стали такими слепыми, тупыми и некомпетентными, что не смогли дать ни одного категорического вывода. Вся пирамида посыплется, а главное — Оправданный Макаров вернется на работу, и он, конечно, сволочь редкая, но не до такой степени, чтобы позволить упечь своих спасителей на нары. Господи, да там вся прокуратура присядет тише воды ниже травы и, затаив дыхание, будешь ждать, пока Федор Константинович перестанет обижаться. А если это действительно спектакль? Ведь Макаров – бессовестная скотина, и моральные барьеры преодолевает исключительно легко. совершенно спокойно мог и подкупить, и подговорить, особенно ребенка. Девочка спасла ему жизнь, конечно, у нее к нему особое чувство, может, даже сродни материнскому. Вот он и попросил еще чуть-чуть ему помочь, почему нет? Хотя его реакция на показания водителя была острая, такое не сыграешь. Федор Константинович прекрасно умеет скрывать свои чувства, но выражать те, которых не испытывает... Раньше Ирина за ним подобного не замечала. Черт, как же уживается столько всего в одном человеке! Гад, приспособленец, лжец, лизоблюд, А пошел на смерть ради чужих людей. А сейчас за девчонку не уцепился, ведь он имел право любые вопросы ей задавать, а вместо этого подсказал выход дезувуировать ее показания, спасительные для него. Он же не знал, что водитель тоже будет говорить в его пользу. Благородно поступил. Наверное, действительно сильно головой ударился. «Наш долг — воздать преступнику по заслугам!» — вещала Лидия Михайловна. «Не поддаваясь на всякие провокации!» «Да, спасибо, я поняла. А вы что скажете, Антон Николаевич?» «Ща прожую!» Заседатель степенно и неторопливо двигал челюстями. Потом проглотил, улыбнулся и сказал. «Надо завязывать». «Что?» «Ну, этот весь бред!» Прекращать прямо сейчас?» «Каким образом?» Ирина снова подумала о нормальности и ненормальности этого заседателя. «Это суд. Тут нельзя просто выключить рубильник». «А как можно?» «Заслушать до конца и решить». «Ну, не знаю, матушка», вздохнул Антон Николаевич. Неохота мне людей подставлять. Не по-божески это. Они же врать идут». «Мы этого не знаем». «Эти двое наврались три короба», — встряла Лидия Михайловна. Антон Николаевич вздохнул. «Да, сложное дело. Кому верить?» «Ну, ничего. Вселенная даст знак». «Какой? А я знаю. Созерцайте и увидите». Ирина встала и сказала, что пятнадцать минут истекли, пора возвращаться в зал. «Ну, дайте я хоть капустку доем», — возмутился Антон Николаевич.